Люберы. Самой известной московской молодежной группировкой были парни из подмосковных люберец. Люберецкие или люберы. В то время среди молодежи был популярен культуризм. Подвалы переоборудовали в качалки, где парни наращивали мускулы. Их традиционной одеждой были широкие клетчатые штаны, кожаные куртки или аляски, белые рубашки, узкие черные галстуки и клетчатые кепки. Из-за этого их иногда называли клетчатые, они были спортсменами, сторонниками здорового образа жизни, не пили, не курили, не употребляли наркотики. И этим привлекли внимание властей, которые поняли, что качалки могут отвлечь рабочую молодежь от алкоголя, уличного хулиганства и наркотиков. К тому же, люберы пропагандировали службу в советской армии, предпочитали слушать не битлов а музыку отечественных исполнителей. Чрезвычайно популярной среди люберов стала группа Любе, Николая Расторгуева и Игоря Матвиенко, возникшая в январе 1989 года и исполнявшая песни национально-патриотического характера с сильным присутствием военных элементов. Среди люберов, как и среди большинства других молодежных группировок, преобладали учащиеся ПТУ. Например, среди задержанных московской милицией участников уличных беспорядков 22 февраля 1987 года, когда происходило противостояние московской молодежи и люберов, оказалось 129 учащихся ПТУ, 47 школьников, 6 студентов вузов и 31 студент средних специальных учебных заведений, то есть техникумов, а также 5 неработающих. В начале 1980-х годов, Люберы проводили рейды по Москве и Подмосковью, где нападали на идейных противников. К таковым относились рокеры, панки, байкеры, хиппи и другие неформальные группы прозападной ориентации. И власти решили использовать Люберов для борьбы с другими неформалами. Люберецкие нападали на своих противников в традиционных местах сбора неформалов. В парке Горького, на Арбате, в районе Крымского моста. 20 апреля 1981 года неформальная группа неофашистов организовала на Пушкинской площади в Москве мероприятия, приуроченные ко дню рождения Гитлера. На площади собрались неонацисты, западные корреспонденты и множество зрителей зевак. Многие неонацисты были детьми достаточно высокопоставленных номенклатурщиков. К тому же формально они закон не нарушали, нацистские лозунги не скандировали поэтому для разгона неонацистов использовали не милицию, а люберов, которые выступили в качестве возмущенных прохожих. Завязалась массовая драка, в которую милиция не вмешивалась. Подобные разгоны собраний неформалов с помощью люберецких власти практиковали неоднократно. При этом ни холодного, ни огнестрельного оружия люберы тогда не применяли, орудуя только палками, арматурой и кастетами. Пострадавшие, как правило, заявлений в милицию не подавали, хотя люберы нередко забирали у них деньги и ценности. В конце 80-х годов Люберы выставляли на Казанском вокзале Москвы свои дозоры, отбивавших атаки приезжающих в столицу членов молодежных группировок из Казани. Только с начала 90-х годов группировка подросших Люберов приобрела откровенно криминальный характер и превратилась в ОПГ. При этом часть Люберов к ней не присоединилась и ушла в легальный бизнес. Генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский, который в середине 80-х годов был заместителем начальника отдела по подростковой и молодежной преступности в НИИ МВД СССР, справедливо утверждает. Знаменитые любера позиционировали себя поначалу как псевдопатриоты, борцы с тлетворным влиянием Запада. Но они очень быстро попали под влияние мафиозных структур и превратились в полноценную преступную организацию.